Тридцать третье. Кровь и пламя. Фальмин слово сдержал. Гребень волны был готов к отправке ровно через пять минут. Ни секунды меньше, ни секунды больше. Мастер своё дело знал. Кира привела всю свою гвардию в тысячу топоров. Чтобы взять больше, потребовалось бы согласие других членов Совета, а промедление смерти подобно. Она также послала гонцов за другими штурманами, но дожидаться их тоже было некогда. На гребне волны помещалось не более 200 пассажиров, но только если все стояли и не боялись получить несколько ушибов по дороге. Однако даже такое количество привело Фальмина в ярость. Он бормотал под нос. «Вечно они думают, что всё знают. Никто меня не слушает. Просто сделай, Фальмин. Идите вы знаете куда». Кира, Эйсон, Кейлин, Валерис и Азиус погрузились первыми, взяв с собой столько гвардейцев, насколько хватило места. Габариты Азиуса это число несколько уменьшили. Остальные отправятся следом, когда прибудут другие штурманы. Олег задержался, чтобы координировать отправку других платформ. Подъём в Белдуар оказался гораздо менее комфортным, чем спуск из него. Трудно сказать, двигались они быстрее или нет, но ощущение такое, что да. Кейлену не раз пришлось уворачиваться от болтающихся топоров, когда гребень волны переваливался сбоку на бок, отскакивая от гладких стен туннеля. валерий пытаясь удержаться, чуть не процарапал в платформе глубокие борозды. Уже у самого Белдуара в туннель прорвался шум боя. Кейлин почувствовал, как нарастает напряжение. Все пассажиры гребня волны готовились к схватке. Их встретил хаос. Нападения в Дарагдаре были тихими и спланированными. билдуар же подвергся штурму. Двор у ветрохода напоминал бойню, где повсюду валялись тела, как живые, так и мёртвые. Кейлин не мог отличить белдуарцев от ларийцев, он видел только сталь и кровь. Люди кричали от боли, стонали в предсмертных муках. Тут и там переплетались нити огня, ветра и земли. Маги с обеих сторон обрушивали на противника всю мощь стихий. Едва кольца перестали вращаться, гномы покинули платформу. Несмотря на короткие ноги, они демонстрировали невероятную прыть. Пронёсшись по верёвочному мосту на площадку, они, не мешкая, нырнули прямо в гущу сражения. «Безумие какое-то!» — нахмурился Эйсон. «Как такое вообще возможно? Как они прошли через стены?» «Спросим, когда всех перебьём!» — откликнулась Кира, спрыгивая с платформы. Приземлившись, она рассекла имперского солдата, как будто он был сделан из бумаги. «Нет, она точно сумасшедшая!» Эйсон лишь мельком взглянул на царицу. «Нам нужно попасть во внутренний круг». «А как же эти люди? Мы не можем просто бросить их!» — воскликнул Кейлин. «Мы должны добраться до короля. Если мы этого не сделаем, то наши люди погибнут зря». Эйсон смотрел на Кейлина, как бы вызывая его на спор. Не дождавшись возражения, он указал на одну из шести арок, расположенных вдоль южного края двора. «Здесь можно пройти на главную улицу, а оттуда уже попасть на мост к внутреннему кругу». С этими словами он спрыгнул во двор, явно полагаю что остальные последуют за ним. Отряд без остановки прорубался сквозь дерущихся. Если удавалось рубануть кого-то из имперцев, тем лучше. Примерно на полпути через двор кейлен поймал взгляд Киры. Та выдирала топор из груди огромного мужчины. Говорить тут было нечего. «Вперёд!» — рявкнула гномья царица, очередным взмахом отделяя чью-то голову от плеч. До прохода на другой стороне двора они пробились относительно невредимыми. Пожалуй, новыми ранами обзавёлся только Азиус. Струйка крови стекала у него по левому бедру, хотя он, кажется, даже не заметил. Проход выводил на широкую улицу, по которой они несколько дней назад спускались к ветроходу. Тогда она выглядела совсем иначе, без луж крови и мёртвых тел. Увернувшись от отчаянного удара, кейлен проскользнул мимо нападавшего и полоснул его по спине. Что-то в этом всём его напрягало. Что-то было не так. Наконец он краем глаза заметил что. «Эй, сон!» — заорал Кейлин, стараясь перекричать крики и шум. «Стены!» Воин посмотрел на него, как на умалишенного и лишь пожал плечами. Тяжёлым щитом Кейлина толкнули в грудь. Он замотал головой, прогоняя пляшущие перед глазами звёзды и готовясь к очередному удару. Кто-то белый и быстрый вцепился имперцу в шею. кейлен перепрыгнул через труп. У него в жилах пульсировала ярость Валериса. «Посмотри на стены! Там никого нет!» Кейлин схватил Эйсона за плечо и подтолкнул к парапету, откуда было видно самый нижний ярус внешнего круга. Стены были пусты, ворота закрыты на засовы, там никто не дрался. Имперцы не пробивались в город с боем, их впустили. Наконец до Эйсона дошло, он напряженно кивнул. «Идем!» Азиус продолжил прокладывать себе путь по улице. Нефрал в форме топора горел алым у него в руке. Многие кидались в рассыпную. Они никогда прежде не видели великанов, но понимали, что лучше держаться от такого подальше. У Кейлина болели суставы и мышцы. Несмотря на тренировки, он всё ещё чувствовал отдачу от искры. Почему он раньше об этом не подумал? Потому что думать было некогда. Однако он чувствовал, что становится сильнее. Пробиваясь через улицу, они увидели в толпе нападавших двоих человек. Эрика и Далина нельзя было ни с кем спутать. Братья дрались спина к спине, орудуя парными клинками. Они находили бреши в строю ларийцев, пробивались наружу, затем снова внутрь. Оба уже устали, это было видно по стойкам. Долго они так не продержатся. Эйсон кивнул, и Азиус взмахнул руками, разбрасывая ларийских солдат с ног потоком воздуха. «Явились, не запылились!» — нахально ухмыльнулся Эрик. Даже с глубокой раной в боку и залитым кровью лицом он держался невозмутимо. Для Кейлина это было чем-то противоестественным. Он еще помнил время, когда сама мысль о том, чтобы лишить человека жизни, приводила его в ужас. Но теперь... «Что случилось?» — Эйсон смотрел по-прежнему напряженно. Эрик пожал плечами. «Мы были в своих покоях, и вдруг услышали звон колоколов. Когда добрались до внутреннего двора, он уже кишел им перцами. Они как будто пролезли сюда через канализацию. Наверху их еще много. Мы взяли нескольких солдат и попытались пробиться к ветроходу. Бой вокруг начал стихать, белдуарцы одерживали верх». «Внизу у ветрохода сражается Кира со своими гномами. Им нужна помощь. Соберите людей и идите туда, а мы направляемся к внутреннему кругу». «Вы видели короля?» Далин недовольно скривился, но спорить не стал. «Он должен быть в тронном зале». Вместе с Эриком они повернулись к оставшимся солдатам. «К ветроходу! За короля!» «За короля!» — ответил им нестройный хор. Когда они достигли каменного моста между внутренним и внешним кругом, бой утих. Шириной мост был футов двести, по нему свободно могли проехать четыре телеги в ряд. Кейлин и в прошлый раз не смог заставить себя заглянуть за край. Сейчас это не изменилось. Если случайно оступишься и полетишь с такой высоты, никто не услышит, как ты ударишься одно. На мосту почти никого не оказалось. Всех, кому не повезло очутиться на пути Азиуса, окутывали нити воздуха и отбрасывали в сторону. Крики падающих звучали ещё долго. У стен внутреннего круга они услышали доносящиеся из-за полуоткрытых ворот звуки сражения. Звон металла смешивался с воем и криками людей, смотревших смерти в лицо. В воздухе витал отвратительный запах — пот, грязь и кровь кейлен ненадолго остановился, чтобы успокоиться, и лишь потом последовал за Эйсоном и Азиусом. В горячке боя и бега страх смерти и тошнота отступили на второй план, но здесь у ворот накатили снова. Колени дрожали. кейлен сделал глубокий вдох и шагнул во двор. Валерис не отставал. Во дворе царило безумие. Если бы не малиновые плащи королевской стражи, Кейлин не смог бы отличить друзей от врагов в скоплении тел. Громометатели на башнях полыхали оранжево-красным пламенем. В ночное небо поднимался дым. Пригнув голову, Кейлин уклонился от клинка и полоснул ларицу по ногам. Не удавалось сделать и пяти шагов, чтобы не взмахнуть мечом. Впереди маячил высоченный Азиус. Его сияющий красный топор разрезал воздух, отсекая головы и конечности, словно божественная кара. кейлен чувствовал, как слабеют его мышцы, как с каждым взмахом немеют плечи. Он пользовался искрой лишь изредка, но даже это ощущалось. А вот великан, казалось, не ощущал усталости, смертельным вихрем прорубаясь через плотный строй имперцев. кейлен ни на мгновение не сомневался, что Эйсон тоже где-то там. Им нужно было пересечь двор. Король, по всей видимости, находился в тронном зале. Странно. Кейлин ожидал, что Артур будет здесь, будет громогласным ревом подбадривать своих людей, будет вести их в бой. Он явно не из тех, кто прячется от сражения. В ушах у Кейлина зазвенело. Он дернулся назад, но поздно. Если б не Клинок или Сара, его бы уже обезглавили». Эльф-вихрем крутанулся мимо юноши и на скорости отсёк руку человека, который чуть не оборвал Кейлину жизнь. Короткого кивка в качестве благодарности было достаточно. Выглядел эльф не ахти, серебристые волосы слиплись от свежей запекшейся крови. На правой руке, чуть выше кожаных повязок, алели две глубокие раны. Одну ногу Элиссар подволакивал, но это вроде бы не сильно ему мешало. «Где остальные?» — проорал кейлен Хоть эльф стоял почти вплотную, обычная речь безнадёжно тонула в шуме сражения. Элиссар резко мотнул головой к центру двора. Тронный зал был в том же направлении. кейлен укорил себя за мимолётную мысль, что, будь его спутники где-то ещё, он бы не двинулся к ним на выручку. Да, ему следовало догнать Эйсона с Азиусом и вместе с ними пробиться к Артуру, но не ценой жизни товарищей. С Элиссаром пробиваться стало намного легче. Несмотря на хромоту, эльф всё так же ловко скользил через свистопляску. Его длинный, слегка изогнутый клинок с каждым взмахом нёс смерть. Пока Гейлерон прямо не указал на это, Кейлин и не задумывался, что вооружён таким же. Гейлерон постоянно твердил, что нужно научиться владеть эльфийским оружием, но даже в тренировках с ним юноша не ощущал разницы. Меч и меч, дальше что? Однако сейчас, наблюдая за Элисаром, Кейлин наконец всё понял. В его движениях ощущалось изящество. Если смерть может быть красивой, то выглядит она примерно так. От подобных мыслей Кейлин содрогнулся. Смерть не может быть красивой. Его окружали искажённые яростью лица и боевые выкрики, лязг стали и треск сталкивающихся тел. Кругом лежали мёртвые, у некоторых не хватало рук или ног, у некоторых — больше. Камни двора настолько пропитались кровью, что их уже не отмыть. Один человек полз куда-то, подтягиваясь на кончиках пальцев, а в это время из его живота вываливались внутренности. Вместо криков изо рта лилась кровь, но кейлен видел боль, навеки вытравленную на лице несчастного. «Смерть не может быть красивой!» Взяв себя в руки, кейлен отогнал все лишние чувства — тошноту, страх, сожаление — прочь. Смерть не бывает красивой, но порой без неё нельзя. Он взмахнул клинком, парируя удар, затем развернулся и отсёк противнику руку. Порой без неё нельзя. Когда они догнали Эйсона и Азиуса, рядом с ними обнаружился и Дан. Он выглядел так, словно его избили до полусмерти. До этого мгновения мысль о том, что с Даном могло что-то случиться, не приходила Кейлину в голову. и Он был несказанно рад увидеть друга. В изодранной одежде, с рассечённой головой и кровавым пятном на животе, но главное — живого. Дан приветствовал кейлена кривой улыбкой и кивком. Можно было ничего не спрашивать. «Близняшки где-то там!» — крикнул друг, указывая в западную часть двора. «Они пошли за Тереном! Гейлерона с вейрелом я не видел!» Выражение лица у Данна было мрачное. Впрочем, кейлен знал, что у него самого такое же. кейлен вопросительно посмотрел на Эйсона. «Жить будет! В зал!» — откликнулся тот он ранен я не хочу чтобы кейлен сейчас не время эйсон смерил юношу холодным и непреклонным взглядом потом обратился к данну драться сможешь тот вяло кивнул кейлен хотел снова возразить но тут на него накинулся ларийский солдат с вытянутым копьем ноги у юноши приросли к земле и он понял что не сможет вовремя уйти он глубоко вдохнул готовясь Мелькнула багровая вспышка, и солдата на ходу разорвало надвое, от плеча до бедра. Кейлин поднял глаза и увидел, как одобрительно кивает Азиус. «Идите в зал, а я останусь здесь. Нужно переломить ход сражения». Не дожидаясь ответа, великан снова врубился в гущу схватки, размеренно размахивая своим малым топором. «Я рад, что он на нашей стороне!» — морщись прохрипел Дан. Кейлин пристально посмотрел на него. «Ты уверен, что сможешь?» «Уверен! Я справлюсь!» Медленно, но верно, они вчетвером пробивались к подножию ступеней, ведущих в тронный зал. Валерий скакал рядом, кусая за ноги противников и раздирая когтями тех, кому не повезло упасть на его пути с каждым шагом кейлен всё больше ценил присутствие элисссара эльф постоянно находился рядом никогда не отпуская юношу дальше чем на два три фута в иной раз кейлен бы жаловался но не сейчас элиссар неоднократно спасал ему шею иначе бы кейлен так и остался на холодных камнях не заметив удара лестница в замок была усеяна трупами. Вне пылосражения запах смерти становился ещё более едким. После очередного вдоха Кейлин почувствовал рвотный позыв, но вовремя сдержался. В голове прозвучал предостерегающий выкрик Валериса, и Кейлин резко дёрнулся в сторону. Боль обожгла его бок там, где в кожу вонзилось лезвие. От удара Кейлин отшатнулся, пальцы чуть не выпустили меч — Юноша неуклюже приготовился отразить очередной выпад, как мимо уха просвистела стрела. Она угодила точно в глаз нападавшему. Брызнула кровь, солдат упал на ступени, после чего дёрнулся и затих. Стук сердца отдавался болью в груди. Валерий застыл у головы ларица с сердитым рычанием следил, не зашевелится ли он. Терен сбежал по лестнице, эльф достал из колчана ещё одну стрелу и прицелился, наблюдая за входом. Не заметив врагов, он опустил лук. «Ну что, заходим?» Эйсон кивнул. Кто-то тронул Кейлина за плечо. «Что там?» Таким Кейлин прежде данно не видел. Друг боялся. Глаза распахнуты, плечи ссутулины, рука прижата к груди. «Король!» Кейлин старался говорить уверенно, хотя сердце его трепыхалось, как бабочка, а рука с мечом дрожала всякий раз, стоило слегка отвлечься. Но ради данна он должен сохранять стойкость. Тронный зал почти не изменился, только лиловые золотые флаги на колоннах больше не развивались, а факелы как будто светили тусклее. Куда ни падал взгляд, везде лежали убитые солдаты королевской стражи. По телу Кейлина пробежала дрожь. Чем дальше они заходили, тем тусклее становился свет. «Чувствую тёмную магию», — пробормотал Террен больше себе под нос. Звук их шагов и клацание когтей Валериса по гладкому камню эхом наполняли зал, нарушая зловещую тишину. Пускай было темно, кейлен знал, что трон Артура стоит на возвышении в конце зала. Наконец-то. Шипящий голос разнёсся по пустому залу, царапая слух. Он звучал со всех сторон, но Кейлен знал источник. Даже не глядя на данна, можно было сказать, что на его лице застыл страх. Такой же страх испытал и сам Кейлен, когда впервые услышал этот голос на горном перевале. С каждым шагом к трону чернота сгущалась всё сильнее. Вскоре не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. кейлен быстро раздумал творить Балдер. В прошлый раз он оказался менее чем бесполезным. Они шли дальше, а голос не умолкал. «Вы опоздали. Всё кончено До возвышения с троном оставалось не более двадцати шагов, но в темноте определить точно не получалось. «Кейлин!» — с непривычной тревогой в голосе прошептал Дан. «Боюсь короля уже...» Ответить другу он не успел. Тьма вдруг отступила, словно пелена тумана, рассеивающаяся с восходом. Кейлин не сдержал вскрика, когда увидел ещё больше трупов. Весь пол был усеян телами солдат Белдуара, пришедших защитить своего короля. У подножия трона стояла тень, скрытая чёрным плащом с капюшоном. Синие завитки переливались в свете факелов. Рядом с порождением тьмы на нитях воздуха был подвешен молодой человек. Магия держала его руки и ноги, зажимала рот, но глаза молили о спасении. Страх смешался с горем. По щекам текли слезы. Это был Даймон, сын короля. «Боги всемилостивые!» — голос Эйсона дрогнул. «Чего от такого человека никак не ожидаешь?» Кейлин обратил свой взгляд на трон. Там сидел Артур. Даже мертвый он выглядел королем. На голове золотая корона, из-под которой не спадают тёмно-серые с белыми росчерками волосы. Пурпурный плащ с золотой оторочкой. Слева, там, где должно находиться сердце, зияла дыра размером с мужской кулак. Кровь, залившая грудь и штаны короля, уже высохла. Тень шагнула им навстречу, откидывая капюшон. Волосы длиной до плеч были такими же чёрными, как плащ, как высасывающие душу глаза. При взгляде на полупрозрачную кожу по спине пробегала дрожь, хрупкие губы трескались при каждом движении. Ах, же длань со своей задачей не справилась. На лице тени мелькнуло раздражение. Впрочем, неважно. Самому делать такую работу «Даже приятнее!» Она провела языком по губам. Кейлин не мог оторвать глаз от Артура. Его переполняло чувство вины. Король приходил к нему накануне, а юноша его прогнал. Король хотел извиниться, но Кейлин швырнул извинения ему в лицо. И вот теперь он мёртв. «Он умер быстро!» прошипела тень с ядовитой усмешкой. «Не уверена, что поступлю так же с его отпрыском». Тень окинула взглядом происходящее и, притсокнув языком, воззрилась прямо на кейлена «Впрочем, могу дать тебе шанс его спасти. Что скажешь, дралейд?» Тёмная сущность буквально выплюнула это слово, как будто оно жгло язык. «Думаешь, раз не смог спасти отца, то сможешь спасти сына?» «Не слушай, Кейлин!» Терин не сводил глаз с тени. Его лук висел на спине, но Кейлин чувствовал, как эльф касается искры. Он ощутил на шее знакомый холодок. Эйсон мрачно смотрел перед собой, крепко сжимая в руках свои мечи. На лице Данна был написан страх, однако пальцы, держащие лук, не дрожали. Элиссар шагнул ближе к Кейлину, перехватив меч обеими руками. «Держись позади меня, Дролейд, не позволяй ему раззадорить тебя!» молчи эльф!» Тень, казалось, могла повелевать своим голосом как угодно, делая его то тише шепота, то громче бури мне надоело болтовня кто из вас желает умереть первым глядя на бездыханное тело артура кейлен почувствовал как внутри закипает гнев тень слишком долго контролировала ситуацию пора было с этим покончить и он ошеванулся вперед и рубанул мечом сверху вниз удар не достиг цели Порождение тьмы резко крутанулось и с нечеловеческой скоростью подставило свой меч, сотканный из черного пульсирующего пламени. Это был такой же духомеч, что и у Азиуса, но выглядел иначе. По сравнению с топором великана, более плотным, словно из стали, клинок тени казался воплощением хаоса. Чёрное пламя постоянно двигалось, завихрялось и раскручивалось, волнуясь, будто бы под порывами невидимого ветра. Хрупкие губы порождения тьмы искривились в ухмылке. Кейлин силой заставил себя отвести взгляд от глаз тени. Эти чёрные провалы, казалось, могли высосать душу из тела. Кейлин почувствовал, как тень тянет за нити воздуха, и тут же ударом невидимого тарана его подбросило в воздух и впечатало в пол. Тело пронзило боль. Он, наконец, сморгнул звезды из глаз, когда Валерий сбросился на тень. Черный маг взмахом руки отправил дракона в полет, оставив пролом в ближайшей колонне. Голову кейлена будто огрели кузнечным молотом. «Нет!» он никак не мог сдержать крик отчасти его собственной отчасти принадлежавший валерису дракон был ранен но главное остался жив не успел кейлен подняться на ноги как мимо него по направлению к тени пробежали эйсон с елисарром порождение тьмы двигалось как змея в высокой траве извивающийся клинок обрушивал на противников град свирепых ударов Эйсон и Элиссар были величайшими фехтовальщиками из всех, кого кейлен когда-либо встречал, но даже они не могли перейти в наступление. Всё, что им удавалось, так это удерживать тень на расстоянии. Дан припал на колено, достал стрелу, прицелился и выстрелил чёрному магу в грудь. Затем ещё две стрелы вонзились в живот и шею врага, однако ничуть не замедлили его, а лишь раздразнили. Отразив удар Террина, тень выдернула стрелы нитями воздуха и выбросила руку вперёд. С кончиков пальцев сорвались фиолетовые молнии и ударили в Данна. Там, где молния попала в пол, каменная плита взорвалась осколками. «Иди, помоги им!» — крикнул Террин, подбегая к тому месту, куда отлетел Данн. Кейлин поднялся на ноги. Ум и сердце тянули его в разные стороны. Сердце призывало бежать к Данну, но ум велел помочь остальным. Где-то на задворках сознания он ощущал боль и гнев Валериса. Он чувствовал биение своего сердца. Не бешеное, как раньше, а размеренное, сосредоточенное. Взяв себя в руки, Кейлин напал на тень. И даже когда они навалились на порождение тьмы втроём, оно продолжало играть с ними, отвечая воздушными ударами и огненными кнутами, раскрашивая их тела новыми ранами. За каждые два отбитых выпада на руках и ногах Кейлина появлялось по три свежих жгучих пореза. Он не хотел доставлять тени удовольствия, показывая, как ему больно, но у тела было на этот счёт своё мнение. Юноша не раз вскрикивал, когда лезвие чёрного пламени разрывало ему кожу. У Элиссара с Эйсоном дела шли не лучше. Много раз их клинки вроде достигали цели, однако чёрный маг не потерял ни единой капли крови. «Почему?» Кейлин пытался нанести ответный удар. Он хотел коснуться искры, но не мог сосредоточиться. А когда мог, тень перерезала ему нити будто бы невидимыми ножницами, как у марионетки. Неужели такое возможно? Тень вдруг схватила толстые нити воздуха и отшвырнула Эйсона с Элиссаром в разные стороны, после чего устремила взгляд на кейлена «Ты...» но Фейну живым». Юноша видел, как шевелятся губы, но голос звучал, будто бы у него за спиной. Тень провела клинком по каменным плитам, оставляя дымящийся след. «Хотя проще было бы убить. Впрочем, я ещё могу передумать». «Нужно что-то делать. Дольше я просто не выстою» кейлен глубоко вдохнул и сосредоточился. Затем широко расставил ноги, принимая стойку крадущегося медведя, первую в свидарье. Когда тень замахнулась своим пламенеющим клинком, кейлен перешел в нападение. Черный маг не ожидал такого напора, отступил на шаг, не переставая парировать удары. Кейлин плавно менял позиции, будто в танце, совершенно растворившись в процессе. «Молодец! Не сбавляй натиск!» — крикнул Элиссар, выскакивая Кейлина из за спины. Эльф рубанул, что было мочи, и в тот миг, когда его меч столкнулся с чёрным клинком тени, с другой стороны налетел Эйсон. Все трое с удвоенным рвением принялись наседать на порождении тьмы, не давая ему опомниться. «А так! Ещё чуть-чуть и... довольна!» Сень сжала руку в кулак и ударила им по каменному полу, который пошел волнами. Кейлин даже не почувствовал, чтобы Мак черпал силы из искры, и тем не менее его откинуло назад, больно приложив об одну из колонн. Заставляя боль отступить, юноша быстро вскочил на ноги. Однако Элиссар поднялся быстрее черное лезвие рассекло воздух Элиссар парировал первый удар но не устоял упал на колени второй удар отделил голову эльфа от плеч сердце кейлена оборвалось тело эллиссара повалилось на пол он дал клятву защищать дралейда следовать за ним в бездну и далее и вот куда это его привело кейлин ощутил пустоту в желудке Ярость, смешанная со страхом, погнала его вперёд на порождение тьмы. Он даже не успел понять, как плотные нити воздуха швырнули его на пол. От удара о камень затрещали кости. «Или забрать тебя себе», — задумчиво произнесла тень, нависая над юношей и изучая его своими провалами глаз. «Из тебя могло бы выйти нечто интересное». Чёрный маг продолжал что-то бормотать, как будто кейлена здесь не было. Юноша попробовал подняться, но его снова прижало к полу. Нити воздуха давили на плечи и грудь. Тень почти не подала виду, что заметила это движение, лишь раздражённо сверкнула глазами. Впрочем, невидимая тяжесть была достаточным доказательством. Среди хаоса кейлен вспомнил о Даймоне. Принц всё ещё парил перед троном, однако в его глазах больше не читался страх. Они следили за чем-то сбоку от возвышения. «Валерис!» Юный дракон крался мимо трона, низко пригнув голову, будто волкобраз, готовящийся к прыжку. Кейлин чувствовал его боль, как каждый шаг отдавался мучениям. Он не мог потерять Валериса. Нельзя было вообще никого терять, но его особенно. Юноша мысленно кричал дракону уйти, спрятаться, но тот не слушал предостережений. Он приближался к тени, и даже жгучая боль не могла его остановить. Дракон взвыл от боли, когда тень, развернувшись, ударила ему в грудь голубой молнии. Следом на мага бросился Эйсон, так неистово вращая парными клинками, что они стали неразличимы в воздухе. Будь тень человеком, она бы умерла уже дважды. Но, увы, смертельные удары доставляли ей лишь неудобства. А вот Эйсон — обычный человек, его раны уже начали сказываться на измождённом теле. Нужно было что-то сделать, что угодно. Кейлин потянулся к искре. Силы практически иссякли, мышцы горели, но ничего другого не оставалось. Тень резко развернулась. Оказывается, даже это холодное, мёртвое лицо способно отобразить гнев. Возмущение, отвращение, что Кейлин никак не смирится со своей участью. Нити воздуха, удерживавшие его, стали давить сильнее. кейлен чувствовал, что кости у него вот-вот треснут. Валерий с тем временем зашёл тени за спину, но та не заметила. Она была слишком сосредоточена на Эйсоне и кейлене Юноша почувствовал в драконе что-то, чего не было раньше. Какое-то давление. Оно неуклонно нарастало. Не раздумывая, кейлен продолжил тянуться к искре. Закрыл глаза и сосредоточился. Вот он, шар вечно движущейся энергии. Пять нитей, сплетенных друг с другом, извивающихся и пульсирующих, излучающих силу, которая уходит корнями в начало времен. Кейлин потянул за нити духа и огня. Он не знал зачем, просто чувствовал, что ему нужны именно они. Просто втягивал нити в себя, а затем направлял их в Валериса. И пускай тень всё сильнее и сильнее вдавливала кейлена в каменный пол, он продолжал черпать силу из искры. Он чувствовал, как сознание его проваливается, душа уносится куда-то прочь. Возможности терпеть дальше не было. Что есть мочь, юноша закричал. «Эй, hey, сон!» Воин без промедления кинулся на земь. Растущее давление в сознании Кейлена нашло выход. Валерий запрокинул голову, его грудь расширилась. Затем из пасти дракона хлынул огненный поток, поглотивший тень целиком. Порождение тьмы издало пронзительный вопль, ничего подобного Кейлен никогда не слышал. Казалось, будто душу вырывают из тела. В это мгновение Кейлин и Валерий слились в одно целое, и юноша ощутил несокрушимую мощь. Чувствуя такую же ярость, что и дракон, он вложил в поток пламени всё, что у него оставалось. Ничто не могло пережить такого удара, но Кейлин не успокаивался, пока не увидел, как Даймон падает на землю, как гаснет огонь оставив после себя лишь кучку пепла. Голос терина доносился откуда-то издалека, словно эльф говорил из-под воды. Кейлин слишком сильно распалил искру, и юноша это знал. Он чувствовал, как проваливается в пустоту. Перед глазами плыло. Чья-то ладонь коснулась его груди, и по телу разлилось тепло. Однако он чувствовал, что зашел слишком далеко. Или это ему кто-то сказал? Не понять. Мысли разбегались, путались, смешались переплетались. Слова Террина то пропадали, то звучали с новой силой, повторяясь снова и снова. «Мальчик, ты дурак! Как глупо!